Рин сидела во мраке за столом и пристально смотрела на кончики своих пальцев. Она находилась под жилым помещением. Сингапурский филиал предлагал специальную лабораторию, но в этот раз она отказалась и предпочла обычный подвал. Свет свечей отражался оттенками красного, зеленого и синего, драгоценные камни, рубины, изумруды и сапфиры все крупные, идеально ограненные. Внимательно наблюдая за ними, Рин повернула нож в руке. Острие клинка погрузилась в ее указательный палец и на коже появилась кровавая бусина, она постепенно увеличилась в размерах, превратилась в каплю и упала на рубин. «Выровни дыхание», — тихо сказал лорд Элемилой II, стоявший рядом с вентиляционной шахтой, ведущей на поверхность. Кончик его сигары слабо горел красным, мерцая в темном помещении, словно светлячок. «Ты делала это уже много раз, заключи с камнями контракт, помести в них частичку себя. Ты ранишь кровь не на них, а на саму себя». Представь, что эта капля падает на твой лоб. Позволь ей просочиться в каждый нейрон твоего мозга. Следуя его указаниям, Рин сосредоточилась еще сильней. В то же время драгоценные камни начали странно себя вести и неистово завибрировали, словно впитывая кровь. Нет, не только кровь. Камни также поглощали незримую силу, передававшуюся от рубина. Созданный магический круг начал активироваться. Если говорить точнее, то это больше походило на спираль. С каждым витком сила увеличивала свою интенсивность и скорость, постепенно теряя форму. Колебания камней также распространились сначала от рубина козымруда, затем к сапфиру, подобно резонансу кумертонов. Этого мало, произнес лорд Эльмилой II. Обостри свою концентрацию, направь фокус за пределы магической энергии. Думая о камнях как о магических цепях, как о себе, возможно тебе больше подходит образ ножа. «Да, представь, что эти камни — твое сердце. Представь, как ты вонзаешь в него нож!» Концентрация Рин изменилась в соответствии с его советом. Сила, окружавшая её напряжённую фигуру, медленно проникла в драгоценные камни. Они, казалось, были на пределе, но все стабилизировалось за мгновение до взрыва. Это проходило на реку, которая вернулась к нормальному состоянию после прорыва плотины. Выдохнув, Рин повернулась. «Ну как, учитель?» «Идеально. За исключением одного. Ты не закончила». Он указал на драгоценный камень, который начал дергаться. А, в следующем миг из рубины возник отросток, похожий на иголку Ежа. Впрочем, он быстро распался, как результат перепуганной Арины вздыхающий лорд. Он тебя ранил? Я не настолько некомпетентна». Лорд Эльмилой II подошел к Рин, которая неловко закашлялась. Он осторожно взял ее ладонь и осмотрел на наличие повреждений. Затем лорд извлек моноколь и изучил один из камней в свете свечей. «На более глубоком уровне ваша смысл Луви и магии очень похожа, хотя это может быть следствием преобразования, потому что вы обе пользуетесь типами магии драгоценных камней. Если ее магия представляет собой поток ценности, то твоя ближе к накоплению», — прокомментировал он, сложив камни в кучку и цокнув языком. По какой-то причине на его лице возникло суровое выражение. «Будь здесь Грей», она бы почувствовала намек на зависть, а он быстро опустил взгляд, чтобы это скрыть. «Честно говоря, я думал, что как минимум трех наборов камней мы лишимся. Тогда я заберу те, что остались», — оживившись, сказала Рин. «Может, купишь их по скидке? Я заплатил за них из своего кармана. Не хочу, чтобы мой учитель терял лицо, так что ладно. По рукам. Какая же я добрая и талантливая ученица, да?» Хихикнув, Рин ловко убрала драгоценные камни в кожный мешочек и завязала ее веревкой верёвкой, словно у нее даже в мыслях не было их возвращать. «Но профессор...» Когда вам пришла в голову эта формула? Ведь изобрели ее не просто для того, чтобы использовать против латсу, верно? Да и ваши советы слишком хорошо подходят природе моих магических цепей и магии. Вы всегда думали о подобных вещах? Это бесит. Во мне самом нет ничего особенного. Я невольно смотрю на других и раздумываю над тем, чего они могут достичь. Поэтому мои мысли о том, как лучше всего использовать твой ужасающий талант, посвящённый, вполне естественные не так ли? Нахмурившись, сказала в ответ лорд Эль Милой Второй. «Да я же просто пошутила. Лучше быть откровенной. Если бы я обладал хотя бы десятой частью твоего таланта, то не стал бы лордом». Он положил сигару в пепельницу, словно не желая больше продолжать. Лорд отошел от Рина на несколько шагов и зажег спиртовку, чтобы вскипятить воду в мензурке. Рин с удивлением уставилась на него, когда он достал старый на вид чайный сервис. «Китайский?» Лорд вылил в чайник содержимое мензурки, Затем добавил чай, еще немного горячей воды и аккуратно закрыл крышку. «Вы знаете, как заваривать чай? Да еще и в китайском стиле. Использовать гайвань может быть непросто, но с чаху справится каждый. К тому же я уже бывал в Сингапуре, когда путешествовал по миру, и мне все приходилось делать самому. То есть вы знали, но забыли, потому что подопечная слишком вас избаловала?» В ответ он лишь молча протянул своей ученице чашку. «Хм, приятный». Заметил Арин, сделав глоток. После сосредоточения на магии важно расслабиться. Чай необходим магам во всех отношениях. эти вода в мензурке на спиртовке. Как практично. Рин хихикнула. Эти предметы были обычными лабораторными приспособлениями, но при этом показывали, что магия и наука произошли из одного источника. Это потом маги часовой башни начали отвергать науку, однако общие вещи все еще оставались в самых неожиданных местах. Лорд Эль-Милой II пил свой чай стоя. Навивает воспоминания. Но действительно ли это нормально?» Задумчиво произнес сон Он не стал уточнять, но Рин прекрасно его поняла. Она схватила его за галстук и протянула к себе, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Я понимаю, что вам не хочется втягивать учеников класса Эль-Милой в свои личные конфликты, но если вы посмеете оставить меня в стороне сейчас, то я вас убью». По ее взгляду было ясно, что в этот раз она не шутила. Мак пожал плечами, словно признавая поражение. «Это ведь ты нашло, Эрго!» «На вас тоже лежит ответственность. Вы же сами сказали, что не выдаете своих учеников. Ко мне это тоже относится». «Мне понятен ход твоих мыслей. Я просто хочу еще раз услышать ответ». Рин несколько раз мракнула, наблюдая за тем, как лорд Эль Милой II поправляет галстук. «То есть для вас все было очевидно, профессор?» «Хм, да, я очень взволнована», — сказала она и встала на ноги с гордым видом. Ведь это и есть приключение, не так ли? Я не испытывала подобные чувства уже очень давно. Далеко не каждый день мне приходится выкладываться по полной в бою с неизвестным противником. Разве можно упускать такие возможности и при этом называть себя магом? Мои маги должны всегда стремиться к истоку. Внезапно сказал лорд Эльмилой II. Не знаю даже удастся ли мне его достичь. Продолжил Арин. Мы все знаем, что в текущем поколении этого не произойдет. Знаем, но все равно продолжим свой труд. «И передадим его потомкам». «Таков цикл, что нас связывает?» «Выходит, не я одна трачу здесь время», — произнесла Рин. «Со мной все маги прошлого, настоящего и будущего. Как вы сказали, профессор, это наш «Why done «После всего, чего мы добились, разве можно предать нашу цель?» «Why данет Термин, обозначающий мотив преступников в детективных романах. Лорд Эльмилой Милой II едва заметно кивнул. «Хорошо». «Если ты осознаешь и думаешь, что сейчас подходящее время, то у меня нет причин тебя останавливать. Почему среди женщин, которые меня окружают, столько заядлых бойцов?» «Да мы все такие. Вы разве не в курсе?» Рина дарила Лорда Эльмилуя Второго редкой улыбкой, обаятельной и в то же время вызывающей. Как бы то ни было, Лорд сделал еще один глуток чая, прежде чем продолжить. «Я хочу спросить кое-что еще, пиратский консультант». Лицо Рина отражалось в его глазах, Теперь они были не учителем и ученицей, а магом и пиратом. И пират довольно быстро пришла к выводу. Думаю, это отдельное предложение, но сперва у меня есть вопрос. Какой? Мне кажется, или в силе игры есть что-то странное? Она тщательно взвесила способности подопечной лорда Эльмилуя II после сражения на пиратском острове. Не думаю, что она хороша в магии, но точность ее усилий не поражает. Тот тайный знак с моделью личности явно был сделан не в последнее время. И что самое важное... А «Вы скрывали Грая от меня из-за ее лица, верно?» Лорд Эль Милой II довольно долго не отвечал. «Ты видела ее во время Пятой войны за Святой Грааль?» «Да», — Кивнул Рин. Учители и ученицы оба принимали участие в магическом ритуале, в ходе которого семь магов сражаются друг с другом, используя в качестве фамильяра семь героических душ. «Слуга Сейбер, король Артур, лицо Амгры выглядит точь-в-точь, -точь, как она. Но вы это уже знаете, профессор. Большинство людей об этом не говорят». «Просто считай Грей ее дальним потомком. То, что она перестала стареть, вы будете также оправдывать?» Лорд Эль-Милой II нахмырился, словно осведомленность Трин его удивила. У Грея было лицо короля Артура. В определенный момент ее тело перестало меняться. Даже в мире магии на эти два факта было сложно закрывать глаза. Будь ей лицо известно в Часовой башне, он бы уже наверняка заметил. Так что, наверное, за это стоит сказать вам спасибо. Пробормотала Арина, убирая в карман мешочек в которой она только что положила драгоценные камни. Похоже, она не хочет об этом говорить, так что я не буду. Мне просто кажется, что эрго и краи вроде как похожи. Как брат и сестра? Пожалуй. Мне тоже сложно подобрать правильные слова. Может, как две стороны одной монеты? Нет, не совсем. Возможно, что-нибудь более близкое, по сути, вроде драгоценных камней или денег. Немного смутившись, Рим нахмурилась. Быть может, они как волка овца? А? Забудь. «Спасибо за совет. Я буду осторожен». Протирая монокль тканью, лорд Эльмелой II покинул подвал.